Глава десятая. Цена согласия. «Условия обсудим позже», — сказал мужчина, надевая мне импровизированное кольцо, на палец и поднимаясь. Едва с этим было покончено, на балкон высыпали ведьмы в полном составе. От подмигивающей мне Мали до степенно довольной леди Кандиды. «Объяснитесь, господин Клейн», — сурово потребовал мэр, выходя из-за спины супруги. Впрочем, ошарашенным он не выглядел. лишь слегка удивлённым, словно что-то подобное ожидалось, но не так быстро. «Лорд Эддингтон, леди, уважаемые гости!» Мартин степенно кивнул каждому из рискнувших присоединиться. «Я должен извиниться перед всеми вами», — он покаянно склонил голову. Мне следовало держать себя в руках, но... Он печально улыбнулся. Но я не смог. Чувства, нахлынувшие на меня, оказались столь сильны, а я... «Простой человек». «И неплохой актёр», — отметила я про себя, наблюдая за представлением. А Мартин тем временем вновь заговорил, на сей раз даря всё своё внимание мне. «Простите меня, Ларин. Я не должен был быть так поспешен. Но, увидев вас сегодня, я не в силах представить себе, что кто-то другой будет ухаживать за вами, любоваться вами и прижимать к сердцу». От последнего утверждения у меня по коже пробежали мурашки. А перед глазами возникла картинка, как мы вдвоём гуляем по набережной. Мартин приобнимает меня за плечи, притягивает к себе и... Щёки непроизвольно покраснели, выдавая мои мысли с головой. «Леди моего сердца, Рин, вы позволите мне стать самым счастливым мужчиной в этом городе?» Все взгляды собравшихся устремились в мою сторону. От такого внимания у меня даже коленки затряслись, не говоря уже о пальцах. Но отступать было некуда. То, что предлагал Мартин, отвечало желанием всех сторон. Ведьмы получали внимание на новоприбывшего, Мартин пользовался их одобрением, а леди Кандида уже бросала победные взгляды на скривившуюся Кло, и мне обещали защиту от тетушки. «Да», — потопившись, ответила я и тихо добавила, «но сначала мы должны узнать друг друга получше». «Верно», — мешалась леди Кандида. «Мартин, вы должны всё-всё нам рассказать, прежде чем мы одобрим этот брак». И не давая господину Клейну возможности одуматься и избежать старшая ведьма Грастина уволокла куда-то и Мартина, и дорогого супруга. Оставшись без главного актёра, толпа быстро схлынула, решив, что всё самое интересное теперь будет происходить в доме, где, довольный успехом господин Клейн, о чём-то вещал главам города. «Быстро ты!» — завистью отметила Мали. подкрадываясь сзади и обнимая меня за плечи. «Неужели леди Марла дала тебе зелье?» «Какое зелье?» Я была еще слишком обескуражена, чтобы быстро соображать. «Приворотная», — усмехнулась мали «Так быстро предложение руки и сердца еще никто не получал. Не знаю я тебя», — она хохотнула. «Подумала бы, что ты ведьма». Я наградила ее осуждающим взглядом, но не смогла противостоять изображенному Малли раскаянию. «Ладно». «Я не сержусь», — вздохнула. «И что теперь будет?» «Как что, свадьба?» «Леди Кандида сейчас окончательно обрабатывает жениха, чтобы он и не думал передумать. А завтра поедем платье выбирать. Такое событие. Ты даже леди Марлу переплюнула. Лорду понадобилось три недели, чтобы в неё влюбиться. А ты вот так, раз и готова. Войдёшь в историю, как самая ответственная ведьма этого города». Воодушевлённо закончила Мали и утянула меня в банкетный зал. «Это нужно отметить». Я не возражала. Сама, наконец, ощутила зверский голод. Сейчас, когда худшее уже произошло, волнение отступило и меня потянуло к закускам. Признаться, я бы и от наваристого супа бы не отказалась. Но на приемах, увы, суп не подавали. А вести героиню дня на кухню к слугам Маля отказалась. Не хотела, дескать, лишать меня удовольствия блистать, «Хотя мне показалось, что истинной причиной было вовсе не это, а желание лишний раз полюбоваться, как с лиц участниц Локона при виде нас отваливаются слои штукатурки». «Так ими надо», — заявила мали с трудом удерживаясь, чтобы не показать заклятым подружкам язык. «Мне кажется, им должно быть всё равно. Они ведь не знакомы с Мартином». «О, нет», — мали отрицательно качнула головой. «Всё, что нужно нам, нужно и им». «Поэтому не расслабляйся, пока запись о вашей свадьбе не появится в книге учёта. До тех пор твоя добыча может стать их добычей, а они не постесняются напоминать тебе о провале долгие годы». Протянула Маля, недобро глядя мне за спину. Матильде пришлось уехать, чтобы не слушать о себе лишнего. «Я учту», — пообещала, надеясь, что успею покинуть город прежде, чем местные кумушки начнут смаковать мой развод. В том, что он неминуемо состоится, у меня почти не было сомнений. «Прости, мне нужно тебя оставить». Спустя пять тарталеток и два куска торта повинилась Мали, вдруг напрягшись всем телом. «Ничего?» «Все в порядке», — заверила я, понимая, что раз уж секреты есть у меня, должны быть и у Мали, и требовать от нее откровенности я не вправе. Потому лишь молча проследила, как подружка растворяется в толпе. «Я должен вас поздравить, леди Рин. Знакомый голос заставил вздрогнуть. Впрочем, ныне он не был угрожающим, скорее, довольным. Вы неплохо справились. Даже ваше желание чуть отсрочить брак. Леди Кандида удовлетворена, а с ней счастлив и я. А ваш друг оценил ваши здравомыслие не сомневайтесь. Вы все ему рассказали, с укором заметила я. Не все, дорогая моя, совсем не все. Но Мартину не нужно знать, насколько ваша тетушка хочет вернуть вас домой. Наш брак не будет действительным. Отчего же? Договорные браки самые надежные. «Пока действует брачный контракт, ни одна из сторон не позволяет себе лишнего». Поделился наблюдениями блондин. «А вашим договором я займусь лично». «Как и браком», — хмыкнула я. «Как и браком», — подтвердил он. «Кто-то же должен уладить формальности, правильно настроить журеца, организовать отбытие учетной книги на проверку сразу после вашей церемонии. Вы хотите всех обмануть?» «Мы хотим», — он тонко улыбнулся. вы моя дорогая уже увязли в этом деле но не задерживаю леди желают с вами поговорить, а мне нужно послушать моего бесценного партнера и остановить если он начнет позволять себе лишнее тяжело работать с увлекающимися натурами пожаловался эльтран и оставил меня устало с закусками вы он был прав и насчет моей причастности к их делу и проведим догадался леди марло заметив что я осталась без присмотра оставила мужа и торопливо шла ко мне. С господином Морганом они встретились на полпути. Если блондин лишь снисходительно улыбнулся, когда нос зонтика задел низ брючины, то на лице второй старшей ведьмы Грастина отразилось непонятное мне разочарование. «Прошу меня извинить, леди!» Эльтран кивнул сердитой леди и растворился в толпе гостей. «Дорогая, ты в порядке?» Голос леди был полон беспокойства. «Что от тебя хотел этот господин?» «Поздравить?» — предположила я, борясь с желанием нажаловаться на блондина. «Я уже не сомневалась, что он был одним из тех типов, кто, работая на тебя, добьется любого результата. Но если хочется спать с чистой совестью, никогда не следует спрашивать о способах достижения ими цели. И, к сожалению, в нынешних условиях именно такой человек мне и был нужен. Ибо сама я с тетушкой не справлюсь». «Хорошо, если так». Пробормотала леди, а я почувствовала, как кожа касается лёгкий ветерок. «Ничего нет», — ведьма облегчённо выдохнула и предупредила. «Постарайся не встречаться с этим господином. Лучше прослыть грубиянкой, чем идти с ним по одной стороне улицы. Вы знакомы?» Моё удивление было искренним. Леди неопределённо пожала плечами, но потому, как дрогнуло её лицо, я поняла. Что-то между этими двумя определённо было. мали сказала, что вы забрали сыновей на выходные?» Сменила я неприятную тему, и леди с радостью ухватилась за предоставленную возможность. О своих детях и мужа она готова была говорить долго, и столько тепла было в ее словах, что не я. Не вернувшиеся мали не рискнули перебивать леди. Это оказалось под силу одному лишь лорду Манкальму, похитившему у нас свою супругу спустя три четверти часа. И попрощавшись со всеми, они покинули прием. так и не станцевав ни одного танца. Мне же пришлось отвечать за свою стремительную помолвку. Мартин Клейн, выпущенный из-под бдительного ока леди Кандиды, и ее супруга с первыми нотами вальса не стал давать поводов для сплетен и приглашал только меня. и Если сначала меня бросало то в жар, то в холод от ощущения его теплых рук на моей талии, нежной мимолетной ласки, которую он позволял себе, когда мы кружились, то спустя три круга я начала привыкать. И даже сама себе позавидовала, краем глаза ловя недовольные взгляды участниц Локона. Наверное, так и работала ловушка священного долга каждой ведьмы. Поддержка, которую ты получаешь во время выполнения задания. Чужая зависть, заставляющая расправить плечи и гордо вскинуть подбородок. И мимолетные ласки, от которых внутри все сжималось, а к щекам приливала кровь. А если представить, что большинство ведьм так танцевало с влюбленными в них мужчинами, Глядя в их затуманенные невыгодой, а чувствами глаза, ловушка захлопывалась стремительно и неотвратимо. Я сбилась с шага, но Мартин поддержал. Остановился, игнорируя недовольные вопли пар, кому мы помешали, вывел меня из круга танцующих На землю спускались сумерки, и не произойди сцена с признанием ранее, наше уединение на балконе вызвало бы множество сплетен. Ныне же никто не возражал. Пьяный южный воздух наполнил лёгкие, отрезвляя. Я зябко поёжилась. Моё платье было слишком лёгким для вечерних прогулок, а накидку я забыла. Та так и осталась висеть в шкафу. «Возьмите». Мне на плечи лёг тёплый фраг. «Вы замёрзнете», — кутаясь, виновато сказала я. «Зато вы нет». Мартин улыбнулся, и мне вдруг захотелось поверить, что чувство его искренне искренненно связывает нечто большее, чем заключённая сделка. Его последовавшие слова вернули меня на грешную землю. «Если вы заболеете, свадьбу придется отложить, а это для нас непозволительная роскошь». «Вот как!» «Не грустите, леди Рин!» Мартин коснулся моей ладони, сжал ее, уверенно, но не более того и добавил. «Разводы в наше время набирают популярность. Едва ли вас станет кто-то осуждать. На отступные я не поскуплюсь, а деньги сейчас во многом важнее репутации». Впрочем, вы всегда можете поступить, как ваша тетушка. Леди Шарлотта, а... Она вам не рассказывала? Мартин вздернул брови. А я неожиданно поняла, что мужчина достаточно красив. Можно было даже убрать достаточно, ограничиваясь признанием красив. Или, может, всему виной тени, легшие на лицо. Отблески пламени, отражавшиеся в глазах. С трудом отвела взгляд, покраснев от тихого фырканья. Совсем не вязавшегося с образом богатого, и целеустремлённого предпринимателя. «Она не говорила о прошлом», вспомнив о заданном вопросе, сказала я, кутаясь сильнее. В нос ударил запах мужского одеколона, но он был до того приятным, что я с трудом заставила себя не принюхиваться, пытаясь разобрать аромат на составляющие. «Многие предпочитают о нём забывать», хмыкнул Мартин. «Ваша тётушка, насколько мне стало известно, до своего отъезда в Маргалин успела побывать замужем». «Ненадолго», Ее супруг скончался меньше, чем через год после заключения их брака. Злые языки даже утверждали, что не без помощи юной супруги. Но следствие по делу не проводилось, а без официального заключения любые слова можно объявить клеветой. Как бы то ни было, леди решила не оставаться во враждебной ей столице и переехала на долгие восемь лет в дружественный нам Маргалин, откуда после вернулась с девочкой пяти лет. «Будь вы похожи, я решил бы, что она объявила свою дочь племянницей, желая уберечь от злобы света. Но нет. Вы следи слишком разные, разве что вашим отцом был Маргалинец», размышлял Мартин, «а у меня в груди все сжалось». Ведь и так могло быть. Дети могут быть похожи на одного из родителей, являясь полной противоположностью другого. А опекунство? Не могла же Леди признаться в том, что прижила ребенка вне брака? «С другой стороны?» Продолжил собеседник, не встретив раздражения с моей стороны. «Эльтран уверен, что леди не является вашей родственницей». «А мой дорогой...» Мартин хмыкнул. «Друг в таких вещах не ошибается. Слишком много секретов ему известно». Я слабо улыбнулась. «Вероятно, все, знания о которых можно купить». Согласился Мартин и предложил. «Мы можем вернуться в зал? Кажется, вам стало лучше? Я бы хотела уйти отсюда», призналась я. «Не с балкона, а с праздника. Непривычно, шумно. Если вы позволите, я могу отвести вас», — охотно предложил собеседник, ослабляя галстук бабочку. «Если бы вы только знали, как я не люблю эти приемы». «Но общество требует», — сочувственно улыбнулась я. «Работа», — обреченно вздохнул Мартин, покосился на меня и подмигнул. «А следом, полагаю, того же будет добиваться и молодая жена». «Как же вам с ней не повезло», — Рассмеялась я и подала собеседнику руку. «Возможно, для меня еще и не все потеряно. С тетушкой поможет разобраться Эльтран, ведьмы будут довольны моим успехом. А муж? Он выглядел достаточно приятным человеком. Если и дальше все будет в рамках приличия, наверное, мне удалось вытянуть счастливый билет. Впрочем, судить о последнем пока было рано».